Эмили, пятясь, прошла в коридор, развернулась и двинулась в спальню, но вдруг замерла, услышав шум почти прямо у себя над головой. Существо в квартире наверху казалось запредельно разозленным. Эмили было слышно, как оно снова и снова бросается на стену, словно пытаясь пробить ее насквозь. «Ведет себя так, словно попался в ловушку», — подумала она. Может быть, хозяин квартиры перед смертью заперся в спальне, понятия не имея, во что потом трансформируется его тело? По этой ли причине или по какой-то еще, но тварь-паук наверху явно был не в духе. Эмили стояла у порога спальни, когда сверху вдруг посыпались опилки, а квартира наполнилась странными звуками, как будто существо наверху прогрызало путь вниз. Она невольно вздрогнула, когда на ковер спальни рухнул здоровенный кусок потолка, а следом посыпались мусор и пыль. Эмили уже собралась броситься в дверь спальни, когда из отверстия в потолке вывалился тварь-паук. Он упал на ковер и отскочил. Да, она остановилась как раз вовремя, Не успея она затормозить секунду назад, ей не избежать столкновения с инопланетным гостем. Эмили была убеждена, что это не закончилось бы для нее ничем хорошим. Падая, существо втянуло в себя ноги и свернулось клубком. Но теперь разом выпростало все восемь конечностей, и они с каким-то пластмассовым клацканьем встали на свои места. Поднявшись, тварь паука тряхнулся, как собака после купания, и во все стороны полетели куски дерева, гипса и прочий мусор. Стебельковые отросты вытянулись, глаза открылись и сфокусировались прямо на Эмили, которая медленно пятилась назад по коридору. Челюсти монстра так быстро терлись друг от друга, что глаз почти не улавливал движение, лишь размытое пятно а раздававшееся при этом стрекотание подозрительно напоминало злобное предупреждающее рычание. Тварь-паук сделал несколько шагов к Эмили, которая, в свою очередь, подалась назад, ведь это был единственный путь к отступлению, который, кстати, вел прочь из квартиры, в коридор, где шныряли дружки ее визитера. «Смогу ли я быстро пробежать мимо него или перепрыгнуть?» мелькнула в голове. Ответа Эмили не знала и не хотела рисковать, пока оставалась надежда обойтись без этого. Эмили уже поняла, насколько проворными могут быть эти твари, ведь она наблюдала, как одна из них карабкалась по стволу инопланетного дерева в Центральном парке. Она продолжала потихоньку пятиться не сводя глаз с тварь-паука и стараясь при этом не делать резких движений, которые могли быть восприняты как агрессия. В поясницу Эмили уперлась ручка входной двери, отступать дальше было некуда. — Дерьмо! — выдохнула она. Все это время тварь-паук наступал, однако предпочитал держаться от нее на некотором расстоянии где-то около шести футов, пока. Мгновение, которое, казалось, растянулось на вечность, единственная выжившая жительница Нью-Йорка и создание, которое всего несколько дней назад было живым, дышащим представителем рода человеческого и превратившееся теперь в нечто запредельно чуждое, смотрели друг на друга с расстояния шесть футов, и каждый... Оценивал ситуацию со своей точки зрения. А потом тварь-паук прыгнул, прыгнул в сторону Эмили. Она пригнулась и вскрикнула, ожидая, что тварь-паук врежется в нее и начнет ее грызть. Но вместо этого он свернул ноги на сторону и глубоко вонзил когти в гипсокартон стены. Теперь он висел на высоте ее головы всего в трех футах. Эмили могла видеть в черной блестящей поверхности его головы отражение собственного, перекошенного, испуганного лица. Тварь паук застрекотал еще громче, и лицо Эмили обдала волна воздуха от его лезвия подобных челюстей. Глаза на стебельках двигались взад-вперед, видимо, изучая журналистку, на предмет потенциальной угрозы. Но он не нападал. Вместо этого он просто висел на стене, продолжая водить вверх-вниз мерзкими глазами на стебельках. Уже второй раз Эмили оказалась в непосредственной близости от тварь-пауков, но те не пытались ее атаковать. Эмили знала, что незваный гость Может, при желании в мгновение ока разорвать ее на части, ведь она была как то самая загнанная в угол крыса. Но он этого не делал. А это наверняка означало, что сейчас он просто оставит ее в покое и займется своими делами. Что он там себе запланировал на первую ночь в городе? Медленно... Очень медленно она завела руку за спину и принялась шарить ею по двери, пока не наткнулась на то, что искала. Щелк — замок был отперт. Эмили начала не спеша отходить вправо. — Давай, полегоньку! — приговаривала она себе, борясь с желанием сорваться на бег и броситься мимо сидящего на ее стене тварь-паука. Она знала, что это будет большой ошибкой. Тварь-паук осознавал ее присутствие, но не понимал, что она собой представляет, и не считал пока источником потенциальной угрозы. Это может моментально измениться, если ему надоест ждать, и он решит просто убить ее и присоединиться к своим приятелям, вопли которых до сих пор наполняли собой весь дом. «Сюрреализм отдыхает», — шептал ей ее разум, силясь как-то свыкнуться с этой невозможной ситуацией. Когда Эмили сочла, что посторонилась достаточно, она медленно подняла левую руку, потянулась к дверной цепочке и сняла ее. Тварь-паук беспрестанно наблюдал за ней, не переставая стрекотать, и покачиваться взят вперед на тонких ногах, будто собираясь вот-вот прыгнуть. Эмили чувствовала, как капли пота, холодя кожу, ползут по шее и спине. Опустив дрожащую руку к дверной ручке, журналистка повернула ее до щелчка и потихоньку потянула на себя. Дверь постепенно, дюйм за дюймом, Отворялась. Стоило расстоянию между ней косяком достигнуть фута, тварь-паук рванул вперед по стене и метнулся в образовавшееся отверстие. Эмили подавила возглас ужаса, когда одна из его ног легонько коснулась ее руки. Тварь-паук выскочил из квартиры, и его когти оставили в стене Эмили дырочки, из которых на пол посыпался всякий мусор. Она быстро захлопнула дверь, снова закрыла ее на замок и набросила цепочку. Подсознание кричало, что надо бежать и прятаться, хоть где-нибудь, где угодно. Но куда ей было бежать? Абсолютно некуда. И нужно было заняться делом. Эмили заставила себя вернуться к обдумыванию ситуации. И тут... Она заметила, что из открытой двери ее спальни тянется вверх струйка черного дыма. Под потолком уже образовалась темная облачка, которое медленно плыло в ее сторону. — Черт, черт, черт! — закричала Эмили, вспомнив, что в спальне осталась горящая свеча. Бросилась к двери и заглянула внутрь. Горела одна из подушек на кровати. Маленькие... Желтые язычки пламени медленно лизали хлопчатобумажную наволочку. Когда с потолка в окружении мусора рухнул незваный гость, свеча на прикроватной тумбочке опрокинулась прямо на постель. Эмили ворвалась в комнату и, стараясь не обжечься, схватила подушку за еще неохваченный огнем угол, перевернув, швырнула на пол и принялась изо всех сил топтать ногами пока не уверилась, что пожар удалось ликвидировать. «Сука! Это нахрен была моя любимая подушка!» — подумала она. В комнате воняло сженой пластмассой. Кашлянув пару раз, Эмили снова перевернула подушку. Конечно же, она пропала. К тому же, в результате импровизированной попытки пожаротушения на ковре Осталось внушительных размеров обгорелое пятно. «Страховка все покроет», — хихикнула про себя Эмили. И спустила долгий вздох, а потом с испугом поняла, что теперь, когда огонь в спальне погашен, единственным источником света стали свечи в других комнатах квартиры. Она стояла в практически темной комнате, а над ее головой... Зияла дыра, в которую всего несколько минут назад рухнул инопланетный монстр. На сегодня вполне достаточно одного такого диковинного близкого контакта, решила она. Тварь-паук, который прогрыз ее потолок, ушел. Но вдруг кто-нибудь из его сородичей тоже вздумает нанести ей визит, пока она стоит тут в темноте. Швырнув всю еще дымящуюся подушку на пол, Эмили еще раз притопнула по ней ногой, а потом так быстро, как только могла, унесла ноги из комнаты. Схватив фонарик, она включила его и высунула голову в дверной проем, направив туда же луч света и готовясь бежать при малейшем намеке на очередного гостя. Комната выглядела пустой. И Эмили посветила на дров в потолке, которая выглядела как почти идеальный круг, очень напоминавший те, что зияли в окнах разбитого грузовика и застрявших в пробке автомобилей. В отверстии свисали обрывки проводов, и виднелась кое-какая мебель, стоявшая в квартире, из которой появился тварь-паук. «Какая жалость, что нет электричества», — подумала она. Если бы этот маленький сукин сын пожевал провода под напряжением, его бы замечательно поджарило. Возможности заделать отверстие у мили не было. Не похоже, чтобы она могла пригласить управляющего, и тот взглянул бы на это безобразие. А провести ночь в спальне с дырищей, из которой могут внезапно посыпаться адские твари? Нет уж. Вдобавок, оттуда смердела. Эмили нерешительно отступила назад в спальню, не сводя глаз с отверстия на случай, если через него решит пожаловать следующий непрошенный визитер. К счастью, рюкзак, который она оставила на кровати, лежал все там же, нетронутый огнем. Эмили стянула его на пол, чтобы волочь не поднимая. Свободной рукой она сдернула с кровати плед, вытащила его в коридор вместе с рюкзаком, полным драгоценных припасов, а потом вернулась, чтобы прикрыть дверь в спальню. Недавняя встреча с пришельцем показала, что он его собратья не способны справиться с закрытой дверью и радостно бросится прогрызать ее, даже не пытаясь открыть. Так что Эмили, по крайней мере... Будет предупреждена, если сверху заявится кто-то еще. Рюкзак она оставила в коридоре, а плед прихватила в гостиную, предварительно стряхнув с него пыль и мусор. В эркерном окне ночь гасила последние дневные лучи. Неверный свет двух свечей бросал на стены колеблющиеся тени, и растревоженный разум Эмили с восторгом принялся превращать их в монстров. Эмили бросила плед на диване, Переночую здесь, решила она, и направилась к столу, где лежал спутниковый телефон. Три из пяти огоньков индикатора зарядки светились зеленым. Аккумулятор не успел полностью зарядиться, но Эмили чувствовала, что она вполне сможет позвонить на Аляску. Да зарядиться можно будет потом, к тому же ей, на самом деле, нужно было прямо сейчас услышать человеческий голос. Она отсоединила аккумулятор от зарядного устройства, сдвинула заднюю пластиковую панель телефона и вставила его на место. Чтобы поймать сигнал спутника, нужно было оказаться под открытым небом. Никакой возможности выйти из дому у Эмили не было, и оставалось только надеяться на эркерный насест ее гостиной. Она вытянула расположенную сбоку на корпусе телефона антенну и нажала красную кнопку ВКД. На дисплее появилось слово «Поиск». Через минуту телефон зацепился за сигнал спутника, и слово на дисплее сменилось другим. Готово. Эмили набрала номер исследовательского центра в Стоктонсе, который дал ей Джейкоб, и принялась ждать, слушаясь в гудки. Их прозвучало ровно пять, а потом трубку сняли, и голос Джейкоба произнес «Привет, Эмили, а мы уже начали беспокоиться о тебе».